И в этот момент происходит событие, которое всеми последующими исследователями трактуется весьма противоречиво. Вечером 23 мая генерал фон Рунштедт, командующий группой Армии А, приказал своим танковым дивизиям остановиться на рубеже канала между Сент-Амером и Бетюном. Войскам нужно было поставить новые задачи в связи с кардинальным изменением обстановки. Ибо в это время Браухич, главком сухопутных войск, передал всю 4 армию, вместе с ее семью танковыми дивизиями, в состав группы Армии «Б». По его мнению, боевые действия против окруженных в северо-западной Бельгии и на клочке французской территории у Дюнкерка войск-союзников должны были управляться из одного штаба, а именно из штаба командующего группой армии «Б» фон Бокка. Но у Гитлера был свой взгляд на развитие дальнейших событий. 24 мая он посетил штаб Рундштетта и категорически запретил танковым дивизиям пересекать линию Лан, Битюн, Р, Сент-Амер, Гравлин, рубеж канала, оставив в распоряжении окружных союзных войск порт Дюнкерка. Это ничем не мотивированное военное решение кажется на первый взгляд безумием, ведь победа над союзными армиями, окруженными в северо-западной Бельгии, у немцев была практически в кармане. Последний удар по дезорганизованным, охваченным паникой, лишившимся твердого управления английским войскам, и все. Английская армия перестает существовать. Намотать на танковые гусеницы внутренности 300 тысяч британских солдат и в 300 тысячах английских семей безутешные родственники зависят траурным крепом зеркала. У Британии не останется солдат, чтобы защитить свое побережье, а у английских семей не станет кормильцев навсегда оставшихся на кровавых песках Дюнкерка. «Решение о силовой ликвидации окружённой англо-французской группировки подразделениями четырех бронетанковых дивизий было бы вполне логичным, если мы решили считать фюрера германской нации маньяком, впадающим в экстаз от вида человеческой крови. Если же отрешиться от канонического взгляда на Гитлера как на кровавого упыря, жаждущего убийства ради убийства, ситуация меняется кардинально. Если совершить немыслимое, начать рассматривать действия рейхсканцлера Германии как поступки ответственного политического деятеля, желающего как можно менее кроваво закончить войну, то остановка немецких танковых корпусов есть решение вполне обдуманное и абсолютно логичное. Наступающие немецкие танки были вполне в состоянии отрезать английский экспедиционный корпус от Дюнкерка, как они отрезали его от Антверпена и Булони, и в течение 3-4 дней уничтожить и пленить его остатки. Это признают и немецкие, и английские генералы. Вместо этого германские танковые корпуса 23 мая были остановлены у Абвеля. Это было не военное решение, это был политический ход Гитлера. 24 мая состоялось совещание Гитлера с Рундштеттом. Блюментрит, в то время начальник оперативного отдела в штабе Рундштетта, свидетельствует. Гитлер пребывал в очень хорошем настроении и высказал нам свое мнение, что война будет закончена в шесть недель. После этого ему бы хотелось заключить разумный мир с Францией, и тогда была бы открыта дорога для соглашений с Англией. Затем он удивил нас своими восторженными высказываниями о Британской империи, о необходимости ее существования и о цивилизации, которую Англия принесла миру. Он сказал, что все, чего он хочет от Англии, так это чтобы она признала положение Германии на континенте. Возвращение Германии ее колонии желательно, но это несущественно. В заключении он сказал, что его целью является заключение мира с Англией на такой основе, которая была бы совместима с ее честью и достоинством. Блюминтрит, конечно, мог чего-то поднапутать, но вот свидетельство Чиана, итальянского министра иностранных дел. Он говорит о том же. «Давайте без ненужного тумана». Гитлер остановил свои танки перед Дюнкерком для того, чтобы избавить Англию от горького унижения и тем самым содействовать миру. Нормальный ход вменяемого политика. Зачем проливать реки английской и немецкой крови, через которые потом будет невозможно установить мосты мира? Зачем ненужное уничтожение английской армии, гибель которой будет беспроигрышным доводом для сторонников войны до победного конца? Ах, англичане блестяще организовали операцию «Динамо». Подумайте, какие мастера эвакуации. Можно подумать, если бы Гитлер не дал английскому адмиралтейству трех дней для организации работ по вывозу английской армии с континента, то англичане увидели бы своих горевояк живыми. Вечером 26 мая наступление немецких танковых корпусов на Дюнкерк возобновилось. Вечером. То есть немцы обозначили начало наступления с тем, чтобы англичане побыстрее уносили свой зад, пардон, свои ноги, с европейского континента. Ну а дальше было бы смешно, если бы Великая морская держава не смогла эвакуировать из Дюнкерка, около 30 миль до английского берега, 335 тысяч человек, 215 тысяч англичан и 120 тысяч французов, без какого-либо железа, а зачастую даже без личного оружия. На побережье в Дюнкерке было оставлено 45 тысяч машин, из которых не менее 450 танков и бронеавтомобилей, около 2300 орудий полевой артиллерии, 90 тысяч винтовок, 8 тысяч пулеметов, 400 противотанковых пушек и 7 тысяч тонн боеприпасов.